четыреста восемьдесят для наглядности понятий представим их начертательно вообразим единение в виде купола прекрасного и прочного пусть нити возвышения протянутся и соединятся как грани купола никто не заподозрит, что единение может нарушить индивидуальность у древних строителей каждая колонна каждая ступень были особенными и, тем не менее, входили в общую гармонию сооружений. Свод держался не орнаментами, но внутренним правильным сцеплением. Так можно ожидать единения там, где понято внутреннее сцепление, восходящее к вершине. Не устанем собирать лучшие образы вокруг понятия единения. Настолько оно нужно и настолько часто повреждается даже между теми, кто уже знает о братстве.